Двух молодых водолазов привезли на оперативной машине пожарной команды. Валандару и Светбергу уже доводилось работать с этими парнями. Они поздоровались. — Что именно надо искать? — спросил один из них. — Возможно, труп, — ответил Валандар. — Возможно, портфель, дамскую сумочку или какие-нибудь другие вещи, о которых мы знать не знаем. Водолазы натянули гидрокостюмы, взяли сеть и полезли в грязную, почти стоячую воду. Полицейские молча наблюдали за их работой. Они завершили первый заход, когда подъехал Мартисон. — Как я погляжу, машина та самая, — сказал он. — Женщина, возможно, лежит в пруду, — сказал валандр Голазы действовали тщательно и методично. Временами то один, то другой останавливался, проверял сеть. На берегу же скопилась изрядная куча хлама. Сломанные гоночные сани, детали молотилки, гнилые сучья, резиновый сапог. Миновала полночь, и по-прежнему никаких следов Луиза Оккерблум. Без четверти два водолаза выбрались на берег. Больше там ничего нет, но завтра утром можно поискать еще раз, если вы считаете, что так надо. — Нет, — сказал Валендер, — ее здесь нет. Перекинувшись с несколькими фразами, они разъехались. Дома Валендер выпил пиво, съел парочку сухарей... Он так устал, что даже думать не мог. Не раздеваясь, рухнул на кровать и укрылся пледом. В среду, 29 апреля, в половине восьмого утра, Валандер уже был в управлении. По дороге на работу в машине ему неожиданно пришла в голову одна мысль. Он разыскал телефон пастора Туррессона и позвонил. Трубку снял сам пастор. Валандр извинился за ранний звонок и спросил, нельзя ли им встретиться в течение дня. «Возникли сложности?» — спросил Турресон. «Нет», — ответил Валандр. «Просто у меня появились какие-то соображения. Я хотел бы их прояснить. Все может казаться важным. Я слушал местное радио и газеты читал. Есть новости. Ее мы пока не нашли, а о ходе дознаний я рассказывать не могу». «Понимаю», — сказал Турресон. «И извините, что спросил». Но я очень встревожен Луизиным исчезновением. Они договорились встретиться в одиннадцать в Методистской церкви. Валандер положил трубку и пошел к Бьорку. Там он застал невыспавшегося Светберга и Мартисона, который говорил по телефону. Бьорк нервно барабанил пальцами по столу. Мартисон с недовольной миной положил трубку. — Начали поступать сообщения, — сказал он, — но пока ничего ценного, хотя один из звонивших утверждал, что видел Луизу Оккер Блум на аэродроме в Лас-Пальмасе в прошлый четверг. Накануне исчезновения, стал быть. — Давайте начнем, — перебил Бьорк. Начальник полиции явно плохо спал эту ночь. Вид у него был усталый и раздраженный. — Будем продолжать начатое вчера, — сказал Валандер. Машину необходимо тщательно осмотреть. Телефонные звонки обрабатывать по мере поступления. Сам я съезжу на место пожара, посмотрю, что там накопали криминалисты. Палец отправлен на экспертизу. Теперь возник вопрос. Что сообщать газетчикам? Говорить о нем или нет? — Да, надо сообщить, — неожиданно твердо решил Берг. Мартисон поможет мне сформулировать информацию для прессы. — Думаю, в редакциях это наделает шуму. — Лучше пусть этим займется Светберг, — сказал Мартисон. — Надо обзвонить двадцать пять тысяч шведских врачей, плюс бесконечное количество поликлиник и травмопунктов. Чёртова уйма времени уйдёт.